Среда, второе декабря. Один. Джиллиан вернулась на кухню. Это мама Дарси, объяснила она. Дарси сегодня не пойдет в школу, у нее болит горло. Но звонок телефона не пробудил Бекки от апатии, с которой она склонилась над тарелкой с мюсли. Дочь все так же у г р ю м о смотрела на хлопья и фрукты, залитые молоком. Ей только двенадцать, подумала Джиллиан. А она уже вялая и равнодушная, как подросток на пике полового созревания. Неужели мы в свое время были такими? х м неопределенно отреагировала Бекки. Рядом с ней на стуле сидел Чак, черный кот. Они нашли его полумертвым от голода на обочине дороги во время отпуска в Греции и тайком пронесли в отель. Оставшуюся часть отпуска только и думали о том, как бы незаметно вынести Чака из отеля к ветеринару, а потом вернуть в номер. Ветеринары навещали каждый день. Джиллиан и Бекки часами выкармливали Чака питательным раствором из пипетки, и все равно ничто не внушало надежды, что он выживет. Бекки плакала, но, несмотря на безысходность и трудности, общая забота сблизила мать и дочь. В конце концов, кошачья воля к жизни победила, и Чак уехал в Англию с новой семьей. Джиллиан села на стул напротив дочери. Теперь ей нужно отвести Бекки в школу. Вместе с мамой Дарси они организовали что-то вроде совместной транспортной компании, где работали посменно, и на этой неделе была очередь мамы Дарси. Но, конечно, не в тот день, когда ее дочь остается дома по болезни. Есть еще одна интересная новость, продолжала Джиллиан. Сегодня ты пишешь контрольную по математике. Может быть, не может быть, а точно. У тебя к о н т р о л ь н а я а я только сейчас узнаю об этом. Бекки пожала плечами. На верхней губе у нее остались усы от какао. Она носила черные джинсы, настолько тесные, что Джиллиан удивлялась, как Бекки удаётся влезть в них. Кроме них, черный обтягивающий пуловер и такого же цвета шарф, несколько раз обернутый вокруг шеи. Бекки делала всё возможное, чтобы выглядеть круто, но с усами от какао. Больше походила на маленькую девочку в с т р а н н о м маскарадном костюме. Почему ты мне ничего не сказала? Я каждый день спрашивала, когда у вас контрольные, и ты отвечала, что пока ничего такого не намечается. Как же так? Бекки снова пожала плечами. Как так получилось? настаивала д ж и л л н Не знаю, пробормотала Бекки. Чего ты не знаешь? Почему я тебе ничего не сказала? Ты просто не хотела готовиться, вот и все. Сделала вывод Джиллиан. Бекки остановила на матери злобный взгляд. Что я делаю не так? спрашивала себя Джиллиан. Что я делаю не так, если она смотрит на меня с такой ненавистью? Почему мать Дарси знала, и остальные матери, наверное, тоже? Иди чистить зубы, велела она, и поторапливайся, нам пора. По дороге в школу Бекки не проронила ни слова, только смотрела в окно. У Джиллиан чесался язык спросить, как дочь вообще собирается писать эту контрольную, имеет ли она хоть малейшее представление о материале. Но Джиллиан молчала, потому что боялась очередной дерзости. Между тем на глаза у нее наворачивались слезы. В последнее время такое случалось все чаще, и Джиллиан не знала, что с этим делать. Медленно, но верно она мутировала в плаксу, которая худо-бедно противостоит жизненным трудностям. Но до смерти боится провокационного поведения двенадцатилетней девчонки. Может ли женщина сорока двух лет до такой степени утратить контроль над собой? Возле школы б е к к и холодно распрощалась и зашагала через улицу на своих тощих ногах. Длинные волосы развевались на ветру. Рюкзак, кто сейчас носит р а н ц ы мам? Хлопал по спине. Она так ни разу и не обернулась. А ведь было время, когда посылала воздушные поцелуи и улыбалась всем лицом. Как Бекки могла так перемениться за какие-нибудь несколько лет? н у допустим сегодня утром Джиллиан вынудила ее обороняться. Бекки понимала, что контрольная по математике дело серьезное и была ошибкой с ее стороны манкировать подготовкой. Ей нужно было что-то делать с этой злобой на себя. Джиллиан мучилась вопросом, все ли они сейчас такие, безжалостные, бесчувственные, агрессивные. Она завела машину, но остановилась за ближайшим перекрестком на обочине, открыла окно и закурила. В о дворах на траве лежал снег. Вдалеке свинцовой лентой блестела река Темза, которая в этих местах особенно широкая и подчиняется ритму приливов и отливов в своем стремлении к морю. Ветер пах водорослями, кричали чайки. Холодное неприветливое утро. Она уже говорила об этом с Томом. Два года прошло с тех пор, как они вдвоем пытались выяснить, в чем Джиллиан оплошала как мать и таковы ли и другие дети. У Тома не было ответов на эти вопросы. Если бы ты только чуть больше общалась с другими матерями, сказал он, тогда бы лучше понимала, что делаешь не так. Возможно, ты даже знаешь, что нужно, но по каким-то непонятным причинам отказываешься налаживать контакт. Я не отказываюсь. У меня действительно не получается общаться с другими матерями. Это обыкновенные женщины, и они не сделали тебе ничего плохого. Конечно, Том прав, но дело было не в этом. Они ведь тоже меня не принимают, и каждый раз почему-то получается, будто мы говорим на разных языках. Любая моя мысль истолковывается привратно и совершенно не вяжется с тем, что говорят они. д ж и л и а н прекрасно понимала, как это прозвучало для Тома, конченного рационалиста: бред, полная ерунда. Чёж, воскликнул он. Это всё твоё воображение. Ты же умная женщина, привлекательная, успешная. И у тебя довольно симпатичный муж, тоже не совсем неудачник. Наконец здоровый, яркий, красивый ребенок. Откуда эти комплексы? Разве у неё есть комплексы? В задумчивости д ж и л л а н стряхнула пепел с сигареты в окно машины. В самом деле, какие у неё были причины комплексовать? Пятнадцать лет тому назад. Они с Томом основали в Лондоне фирму налоговое и финансовое консультирование. Оба выкладывались по полной, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, и это принесло плоды. Сейчас у них работали шестнадцать человек. И Том не упускал случая лишний раз напомнить, что ничего не добился бы, если бы не Джиллиан. С тех пор, как родилась Бекки, Джиллиан перестала появляться в офисе каждый день, но всегда вела своих клиентов. Ради них ездила на электричке в Лондон три-четыре раза в неделю. Пользовалась возможностью самой планировать свой день. Когда была нужна Бекки, просто оставалась дома и наверстывала у п у щ е н н о е по работе в выходные. в Все шло хорошо. Джиллиан не на что было жаловаться. В зеркальце заднего вида мелькнули темно-синие глаза под рыжей челкой, с длинными и вечно растрепанными волосами. Джиллиан плохо вписывалась в стандартный образ деловой женщины и слишком хорошо помнила, сколько неприятностей принесла ей в детстве рыжая грива, плюс неизменное приложение к ней в е с н у ш к и Потом Джиллиан поступила в университет, где познакомилась с Томасом Уордом, который стал не только ее первым парнем, но и единственной любовью, главным мужчиной жизни. Он восхищался ее волосами, а после того, как пересчитал все до одной в е с н у ш к и Джиллиан и сама начала ценить особенности своей внешности и перестала стесняться. Об этом ты тоже должна помнить, говорила она себе, обо всем хорошем, что Том привнес в твою жизнь. Ты замужем за прекрасным человеком. Джиллиан докурила сигарету и тут ей пришла мысль съездить в лондонский офис. Работы накопилось, а она лучшее средство против навязчивых мыслей. Этот Джиллиан знала из собственного опыта. Она решила заглянуть домой и выпить последнюю чашку кофе, прежде чем отправиться на вокзал. Джиллиан завела машину. Может, стоит еще разок встретиться старой Кейн. Подруга работала в Лондоне прокурором и была, по словам Тома, которому не особенно нравилась, радикальной феминисткой. Последний раз Сара так прямо и сказала Джиллиан, что та на пороге глубокой депрессии. Возможно, она была права. в а Самсон долго прислушивался и лишь убедившись, что внизу никого нет, прошмыгнул по лестнице в одних носках. Он хотел быстро обуть ботинки и куртку и незаметно выскользнуть за дверь, но не успел завязать шнурки, как кухонная дверь приоткрылась и появилась его невестка Милли. То, как она к нему приближалась, напомнила Самсону выслеживающую добычу хищную птицу. Он выпрямился: "Здравствуй, Милли". Милли Сигал была из тех женщин, кто еще не п е р е ш а г н у в сорокалетний рубеж, навлекает на себя сомнительные комплименты вроде: а ведь когда-то наверняка была хорошенькой. Блондинка с безупречной фигурой, она была злостной курильщицей и слишком любила загорать, из-за чего ее лицо с правильными чертами испещряли бесчисленные м о р щ и н к и и трещинки, которые не только с т а р и л и Милли, но и придавали ей изможденный, озлобленный вид. Последнее, впрочем, объяснялось не только нездоровым образом жизни. Милли действительно была вечно всем недовольна. Самсон говорил об этом с братом, и тот объяснил ему, что Милли живет в нелебимом к о убеждении, что она обижена судьбой. И дело не в том, что с ней когда-то приключилось что-то трагическое, но в совокупности ежедневных мелких несправедливостей и разочарований. Всякий раз, когда Гэвин, муж Милли, Спрашивал, что именно делает ее жизнь такой невыносимой, она отвечала: все, все вместе. Часть этого всего вместе составлял Самсон, и сам это прекрасно понимал. Мне послышалось, ты куда-то собираешься. Она не была одета. Когда Милли не особенно спешила на работу, надевала спортивный костюм и готовила мужу завтрак. Гэвин работал водителем автобуса. Иногда ему приходилось вставать в пять утра. Милли варила ему кофе, жарила яичницу с беконом и подсушивала в тостере хлеб для сэндвичей, которые Гэвин брал с собой. Она вела себя как заботливая супруга, но Самсон очень сомневался, что за этим стояли искренние чувства. Гэвин, которому приходилось выслушивать ее бесконечные жалобы и упреки, платил за эти завтраки слишком высокую цену. Во всяком случае, он немного потерял бы, если б в эти ранние часы оставался на кухне один с чашкой кофе, тостами, домашним джемом и утренней газетой. Мне нужно идти, ответил Самсон, застегивая куртку. Что-то насчет работы? Пока нет. Ты хоть пытаешься? Конечно. Но времена сейчас тяжелые. На этой неделе ты ничего не дал на хозяйство, а я как раз собиралась в магазин. Самсон вытащил из кармана бумажник и протянул ей купюру. Этого хватит? Милли замялась, но деньги взяла. Все лучше, чем ничего. Что ей нужно? спросил себя Самсон. Она ведь остановила меня не только из-за денег. Он вопросительно посмотрел на невестку. Гэвин вернется в полдень. Обеда е м в два. Я сегодня работаю в вечернюю смену. Я не п р и д у к обеду. Она пожала плечами. Просто, чтобы ты знал. Поскольку больше Милли сказать было нечего, Самсон коротко кивнул, открыл входную дверь и вышел в холодный день. Каждое столкновение с Милли вселяло в него нервозность, неуверенность и робость. В ее присутствии становилось трудно дышать. За дверью у Самсона, словно гора с плеч свалилась. Как-то раз ему довелось подслушать разговор брата и Милли, из которого он узнал самое сокровенное желание невестки. чтобы Самсон как можно скорее съехал куда-нибудь, оставив дом в их с Гевином полном распоряжении. После этого Самсон стал воспринимать ее иначе, ведь в его присутствии Милли никогда не строила никаких намеков, ничем не давала Самсону понять, что он здесь лишний. Кроме того, до того он не подозревал, какое давление оказывает она на брата. Я хотела нормальную семью, прошепела Милли, а что получилось? Какое-то общежитие. Не говори так, отвечал Гэвин тоном человека слишком много раз имевшего д е л о с н а б и в ш е й о с к о м и н у темой. Он мой брат, а не квартирант. Если бы, тогда по крайней мере мы бы имели с него деньги, а так это ведь и его дом, милли. Мы оба унаследовали его от родителей. У Самсона здесь не меньше прав, чем у меня. При чем здесь права? Я о другом. О чем же? О воспитанности. Чувстве так-то наконец. Мы с тобой супружеская пара. Когда-нибудь у нас будут дети, самая настоящая семья. Он пятое колесо в телеге. Любому на его месте было бы ясно, что он мешает и должен подыскать себе другое жилье. Но мы не можем этого от него требовать. Я должен буду выплатить Самсону стоимость его доли, чего сделать не могу, либо компенсировать арендную плату, хотя бы на первое время. Боже мой, Милли, ты ведь знаешь, сколько я зарабатываю. Этот вариант точно не для нас. Как брат, он не должен брать с тебя денег. Но ему ведь придется платить за съемное жилье. Он безработный. Как ты вообще себе это представляешь? Тогда давай съедем мы. Ты действительно это г о хочешь? А как же дом с садом? Ничего не имею против квартиры, но ты уверена? Самсон вспотел, подслушивая этот разговор за дверью. Конечно, Милли не нужна никакая квартира. Престиж для нее превыше всего. Ради этого она смирится и с нелюбимым деверем. Родители Милли люди скромного достатка. Брак с владельцем особняка — самое большое достижение в ее жизни, даже если речь идет об узком типовом доме на оживленной улице. Ей так нравится приглашать в гости подруг, хвалиться садом, за которым она действительно тщательно ухаживает. Нет, Милли не съедет. Это должен сделать он, Самсон. На последний вопрос мужа Милли не ответила, но ее молчание было достаточно красноречивым. Самсон с т р я х н у л с себя воспоминания о неприятном разговоре и пошел по улице. Обычно он выстраивал маршруты прогулок по определенной системе, привязанной к строгому расписанию, от которого уже отклонился на пять минут, потому что слишком долго не решался спуститься в прихожую, а потом был остановлен Милли. Работу водителя по доставке надом замороженных продуктов Самсон потерял еще в июне. Замороженные продукты стали дороги, и клиенты сбавили обороты. В результате фирма пошла на сокращение штатов. Самсон, которого взяли на работу последним, оказался в числе первых жертв, что было ожидаемо. Он шагал бодро. Дом, который они с Гавином унаследовали от родителей, стоял в самом конце улицы, впадавшей в этом месте в еще более шумный и менее шикарный переулок с узкогрудыми домами и вытянутыми как полотенца садиками. Та же улица на другом конце, упиравшемся в гольф-клуб, являла совсем иную картину: просторные особняки с башенками и эркерами, большие участки земли с высокими деревьями за подстриженными живыми изгородями. к о в а н ы м и чугунными оградами или приземистыми каменными заборами. Импозантные автомобили на подъездных дорожках и разлитое в воздухе сонное, нерушимое спокойствие. Саутенд-он-си располагался в сорок милях к востоку от Лондона и простирался вдоль левого берега Темзы до того места, где она впадала в Северное море. Здесь было все необходимое для нормальной жизни: магазины и школы, детские сады и кинотеатры. Обязательный парк аттракционов, протянувшийся вдоль побережья, песчаные пляжи, клубы парусного спорта и серфинга, пабы и дорогие рестораны. Многие семьи, для которых Лондон оказался слишком дорог или пожелавшие воспитывать детей в более здоровой среде, нежели та, которую может предложить современный мегаполис, переехали сюда. Саутенд состоял из нескольких округов, в числе которых был и т о р п б э й где жил Самсон. т о р п б э й в свою очередь состоял по большей части из широких, слегка волнистых л у ж а е к и теннисных кортов, располагавшихся сразу за городом и отделенных от него только дорогой. Это была настоящая приморская идиллия: зеленые улицы, любовно ухоженные сады и уютные дома. Ветер с реки н е с запах соли и водорослей. Самсон вырос здесь и не представлял, как мог бы жить где-то в другом месте. Незадолго до Торпхолл-авеню он повстречал молодую женщину с большой беспородной собакой. Они гуляли здесь каждое утро, но на этот раз уже возвращались домой. Самсон часто следовал за этой женщиной до самого ее дома и достаточно уверенно представлял себе обстоятельства ее жизни. Ни мужа, ни детей. Была ли она разведена или никогда не имела своей семьи, этого Самсон сказать не мог. Но жила она в маленьком двухквартирном доме с большим садом. Работала, очевидно, из дома, потому что никуда не выходила, кроме как в магазин или гулять с собакой. Часто получала пакеты через различные курьерские службы. Возможно, ее деятельность была связана с литературой. Женщина писала рецензии или редактировала рукописи для издательства. Время от времени она уезжала на несколько дней, и тогда собаку в ы г у л и в а л а ее подруга. Как видно, иногда и фрилансерам приходится наведываться к работодателю. Чуть дальше пожилая дама подметала тротуар перед домом. Ее часто можно было видеть на улице, и сегодня она убирала последние листочки, нападавшие с дерева за забором в ее дворе. Похоже, уборка давно стала для нее ритуалом, который дама соблюдала, даже когда мести с точки зрения постороннего человека было нечего. Самсон знал, что она не замужем. Даже менее внимательному наблюдателю было понятно, что не ради листьев женщина старается как можно дольше задержаться на улице. К ней никто не ходил, ни друзей, ни знакомых. Если и были дети, они о ней не заботились. Доброе утро, беззвучно прошептала старушка. Доброе утро, пробормотал в ответ Самсон. Он взял за правило не вступать в контакт с людьми, за которыми наблюдал, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Но мимо этой женщины не мог пройти, не поздоровавшись. Кроме того, подозрительный молчун имел бы еще больше шансов остаться у нее в памяти. Так она, по крайней мере, не будет думать о нем плохо. Наконец, Самсон добрался до домов, выходящих окнами на парк, особенно красивый и тенистый летом. Один из домов принадлежал семье у о р д Самсон знал о б у о р д а х больше, чем о ком-либо из их соседей. Когда после смерти родителей возникли проблемы с налогом на имущество, Гэвин заручился поддержкой Томаса Уорда. Уорд с женой занимались юридическим и финансовым консультированием, держали офис в Лондоне и помогли в к о н е ц отчаявшемуся Гэвину на таких щ е д я щ и х условиях, что он до сих пор не позволял себе ни одного недружелюбного слова в их адрес. Хотя в целом Томас Уорд являл собой тот тип, который одинаково не нравился обоим братьям. Слишком большая машина, костюмы из тонкого твида, не броские, но явно очень дорогие галстуки. Никогда не суди о людях по внешнему виду, так говорил Гэвин, когда речь заходила о Буордах. С ними все в порядке. Самсон знал, что Джиллиан у о р д не каждый день ездит в лондонский офис, причем так и не смог обнаружить в ее графике какой-либо регулярности. Похоже, ее не было. Зато была двенадцатилетняя дочь Бекки. о которой нужно заботиться и которая часто казалась Самсону замкнутой и дерзкой, похоже, матери приходилось с ней нелегко. Самсон был поражен, увидев, как машина Джиллиан повернула к гаражу. Это и в самом деле было странно. Самсон заметил, что Джиллиан и другая женщина, очевидно, мама одноклассницы Бекки, по очереди отвозят обеих девочек в школу, и на этой неделе была точно очередь не Джиллиан. Может, она ездила не в школу, а в другое место, но куда? Что за дела могут быть у нее в столь ранний час? Самсон остановился. Уж не собирается ли она в офис? На машине до железнодорожного вокзала Торп-Бэй или с а у т е н ц е н т р а л далее на поезде до лондонского вокзала Фенчерч-стрит. Самсон прекрасно представлял себе все ее маршруты. Он проследил, как она исчезла в доме. В прихожей зажегся свет. Поскольку в красивой, покрытой красным лаком двери уордов имелось ромбовидное окошко с улицы можно было заглянуть в прихожую и на кухню напротив. Как-то раз Самсон наблюдал, как Джиллиан после того, как семья позавтракала, вернулась за кухонный стол, налила себе чашку кофе и выпила ее медленными глотками. Забытая газета лежала рядом. Джиллиан смотрела в противоположную стену. Тогда Самсон впервые подумал о том, что она несчастна. Эта мысль причинила ему боль, потому что Самсон очень симпатизировал Уордам. Джиллен совершенно не соответствовала тому типу женщин, которых принято жалеть, и Самсона самого удивило и о б е с п о к о и л а его у ч а с т л и в о с т ь Уорды идеальная семья. К такому выводу он пришел, когда однажды вечером застал их всех за барбекю на внутреннем дворе. Их совершенство притягивало почти магической силой. Респектабельный отец, очаровательная интеллигентная мать, симпатичный живой ребенок, милый черный кот, красивый дом с ухоженным садом, два автомобиля, ни богатства, ни излишней роскоши, уверенный в себе средний класс, мир, который всегда прав. О такой жизни Самсон всегда мечтал и находил утешение в том, чтобы наблюдать ее со стороны, раз уж ему не суждено быть ее частью. Он подошел к садовой калитке и попытался заглянуть на кухню. Джиллиан стояла, прислонившись к столу, держала в руках толстую керамическую кружку и пила, как всегда, в задумчивости маленькими глотками. О чем она думала на этот раз? Джиллиан, к а з а л а с ь п о г р у ж е н н о й в свои мысли. Самсон не мог позволить себе подолгу задерживаться на одном месте, тем более посреди улицы. Но ему очень хотелось знать, чем так взволнована Джиллиан Уорт. Хотя бы ради того, чтобы успокоиться самому. Вряд ли это связано с мужем или ребенком. Может, мать или отец Джилиан больны? Скорее всего, что-то в этом роде. Самсон быстро зашагал по Торп Холл Авеню, мимо парков, теннисных кортов и Торп Бэй Гарден, пересек Торп Эспланаду, где уже успокаивалось лихорадочное утреннее движение, и оказался на побережье, по зимнему холодным и пустым. н н о Куда ни глянь. не души. Самсон глубоко вздохнул. Он чувствовал себя измотанным, как после долгого рабочего дня, и знал почему. Он видел д ж и л л и а н у о р д чуть не столкнулся с ней нос к носу, и это обстоятельство, к которому он оказался не готов, вызвало столь сильное эмоциональное напряжение, что Самсон опрометью бросился к морю в вечную тишину, где только и мог восстановить душевное равновесие. Самсон наблюдал за столькими людьми, запоминал их распорядок дня, привычки, вникал в условия жизни. Он и сам не смог бы объяснить, чем так увлекало его это занятие, но оно затягивало, будто трясина, из которой уже невозможно было выбраться самостоятельно. Он читал о компьютерных фанатах, создающих параллельный мир в Second Life. Похоже, Самсон занимался примерно тем же, что и эти люди. Жизнь. отдельная от его фактического существования, чужие судьбы, о которых можно грезить, роли, которые можно примерять на себя. Second Life трехмерный виртуальный мир с элементами социальной сети. Проект запущен в 2003 году и насчитывает около одного миллиона активных пользователей. Ничто не мешало Самсону вообразить себя респектабельным Томасом Уордом с красивым просторным домом и дорогой машиной. перевоплотиться в крутого парня, который не станет краснеть и заикаться перед симпатичной женщиной с собакой, уверенно пригласит ее на свидание и, конечно, получит согласие. Мечты хоть как-то скрашивали серую повседневность. Возможно, они были не так безобидны. Самсон нисколько не сомневался, что психолог подобрал бы множество заумных названий для его увлечения, без которого жизнь Самсона вылилась бы в сплошную тоску. И все-таки в последнее время кое-что изменилось, и это внушало беспокойство. Он пошел вдоль берега. Здесь было ветренее, чем в городе, и Самсон быстро продрог. Перчатки он забыл дома, поэтому приходилось дуть на руки, чтобы хоть чуть согреть окоченевшие пальцы. Разумеется, Самсон и не думал уклоняться от намеченного маршрута. Каждый вечер в его компьютере появлялась запись об увиденном и пережитом во время очередной прогулки. Этот дневник всегда много для него значил. Лишь в последнее время Самсон стал замечать, что ведет его не с такой увлеченностью, как раньше. И виноваты в этом были Уорды, прежде всего Джиллиан. Самсон почти сроднился с этим семейством. Уорды были главными героями его фантазий, и не было ничего, чего бы он не знал о них и не захотел бы пережить вместе с ними. Наверное, такой исход был закономерен. Интерес к жизни других людей, одно время достигший стадии одержимости, шел на убыль, но это почему-то пугало Самсона. Только теперь он понял, почему с самого начала старался как можно более расширить круг объектов наблюдения, чтобы ни один из них не выделялся из общей массы, чтобы Самсон мог участвовать в чужой жизни, не теряясь в ней. И в этом отношении Джиллиан Уорт представляла угрозу. Ветер северовостока с северо и вправду был очень холодным. Сейчас не то время, чтобы коротать дни на побережье. Летом Самсон мог с утра до вечера бродить по улицам и находил в этом спасение от гнетущей домашней атмосферы. Но зима есть зима. Одно хорошо: рано темнеет, и уже с пяти вечера можно заглядывать в ярко освещенные окна домов. Однако сейчас Самсон похоже отморозил себе все, что только можно. Он принюхался к ветру, как животное, и ему показалось, что воздух пахнет снегом. Снег на юго-востоке Англии нечастое явление, но в этом году их похоже ожидает настоящее белое Рождество. Самсон готов спорить на что угодно, хотя к тому времени, конечно, многое может измениться. Оставаться здесь и дальше было невозможно. Самсон покинул холодный пляж и, проходя мимо киоска на набережной, остановился. Похоже, сегодня утром он вручил жадной Милли всю свою наличность. В карманах с трудом набралось два пенса на кофе. Горячая чашка приятно покалывала ладони. Самсон укрылся от ветра за дощатой будкой киоска, оказавшись лицом к лицу с ежедневными газетами. Пробежал глазами заголовки. Взгляд уцепился за передовицу Daily Mail. Чудовищное убийство в Лондоне. Самсон напряг зрение, пытаясь ухватить суть. Пожилая женщина убита с изощренной жестокостью в высотном доме в Хакне. Тело около десяти дней пролежало в квартире, прежде чем его обнаружила дочь убитой. Никаких указаний на мотив преступления на сегодняшний день не имеется. Плохие дела, подал голос продавец из киоска. Я имею в виду, если человек десять дней как мертв и никто ничего не заметил, что с нами стало, а? Самсон пробормотал что-то, соглашаясь. Куда катится этот мир? – подхватил продавец. Вы правы. Самсон вздохнул и допил кофе. с д а ч и х в а т и л о на Daily Mail. Он взял газету и побрел дальше. Три. По крайней мере, ее перестало трясти. Питер Филдер, инспектор штабквартиры английского полицейского ведомства, более известный как Скотланд-Ярд, Совсем не был уверен в том, что свидетельница вообще вменяема, но время было дорого. Судя по всему, мертвая Карла Робертс пролежала в своей квартире больше недели, прежде чем дочь ее обнаружила, что уже дало убийце хорошую фору. Нужно действовать, даже если до сих пор молодая женщина только дрожала, как осиновый лист, прижимая к себе ребенка и заплакала, как только сотрудница полиции попыталась взять его на руки. Вчера вечером патрульная машина отвезла к и р у Джонс в больницу, где она приняла лекарства и осталась на ночь. Утром ее вернули домой в Брэкнел. Сопровождавшие свидетельницу полицейские сообщили по мобильному, что к и р р и Джонс полегчала. И вот сейчас инспектор пьет минеральную воду в уютно обставленной теплой гостиной, а напротив сидит к и р а Джонс, белая как мел и все таки более спокойная, чем вчера. Ее муж Грег Джонс тоже здесь. Накануне появления Филдера он покормил и уложил спать ребенка, и теперь стоял у окна, скрестив на груди руки, выражая тем самым скорее желание защититься от инспектора, нежели принять его защиту. Очевидно, Грег Джонс был потрясен случившимся, но из последних сил старался оставаться спокойным и сосредоточенным. Миссис Джонс, осторожно начал Филдер. Понимаю, что это для вас нелегко, и мне очень неловко беспокоить вас в такой час. Но, к сожалению, у нас мало времени. По предварительной оценке судмедэксперта, ваша мать пролежала мертвой около десяти дней, то есть была обнаружена довольно поздно. Кира прикрыла глаза и кивнула. У нас маленький сын, инспектор, и сейчас он тоже переживает тяжелый период, ответил за нее Грег Джонс. Последние месяцы моя жена выбивается из сил. Я целый день на работе и мало чем могу ей помочь. Тёща жаловалась на недостаток внимания со стороны Кира, и я, Грег, вымученно прошептала Кира, она не просто так жаловалась. Я действительно бросила её. Бога ради, Кира, я много работаю, у нас маленький сын. Ты не могла постоянно ездить в Хакне и утешать её. Я могла бы звонить ей почаще. Когда вы звонили ей в последний раз? Перебил к и р у Филдер. Или так, когда вы в последний раз общались с матерью в какой бы то ни было форме? На какой-то момент Кира задумалась. Это было? Ах, ну да, в п о з а п р о ш л о е воскресенье, то есть больше недели тому назад. Она позвонила мне поздно вечером, что-то около десяти. И после этого вы с ней не разговаривали? Нет. Филдер быстро подсчитал. В воскресенье стало быть двадцать второго ноября. Сегодня в т о р о декабря, то есть по всей видимости ваша мать позвонила вам незадолго до того, как подверглась нападению. Незадолго до того, как была убита. Шепотом поправила Кира. Филдер кивнул. Совершенно верно. Это ужасно, сказал Грег Джонс. Действительно ужасно. Но кто мог знать? Филдер посмотрел в окно. Чистый, ухоженный дворик с качелями, песочницей и детской горкой. и все такое красивое, веселое, с любовью сооруженное отцом для подрастающего сына. с Джонсами похоже все в порядке. ни Кира, ни Грег не оставляют впечатления бесеречных с д эгоистов. просто так сошлось. у него работа, она с ребенком, а путь до Хакни неблизкий и трудный, особенно с малышом. Карла Робертс похоже умела нажать на больное место, в з ы в а л а к совести дочери. Но Кира так и не придумала способа интегрировать престарелую мать в свою жизнь. Что ж, так оно во многих семьях. Ваша мать была разведена? Задал следующий вопрос Филдер. Кира уже говорила об этом во время беглого допроса на месте преступления, но инспектору хотелось знать подробности. Да, ответила Кира. Десять лет как разведена. Вы поддерживаете связь с отцом? Ваша мать с ним контактировала? Нет, Кира покачала головой. Мы даже не знаем, где он сейчас. Он занимался стройматериалами, возглавлял свою фирму. Мы жили в достатке и думали, что все хорошо. Но потом оказалось, что отец по уши в долгах. Сразу все рухнуло, и он как будто сбежал за границу от кредиторов. Но ведь ваши родители развелись раньше. Все правильно? Когда банкротство стало очевидным фактом, открылся его роман с одной молодой сотрудницей. И мама сразу подала на развод. То есть вы не уверены в том, что ваш отец сейчас не в Англии? Нет, это не более чем н а ш е п р е д п о л о ж е н и е И при этом утверждаете, что он не поддерживал контакт с вашей матерью? Да, иначе она рассказала бы мне об этом. Филдер сделал пометку. Мы попробуем разыскать вашего отца. Может, знаете имя или адрес его тогдашней возлюбленной? Кира покачала головой. Кларисса, кажется, фамилии не помню. В то время я уже не жила с родителями училась в Суонсе. Честно говоря, не особенно вникала в детали этой истории. Тут Кира Джонс снова ударилась в слезы. Мама часто звонила мне. Она была в отчаянии, ее жизнь рухнула, как карточный домик. Мой отец изменял ей с другой женщиной, а потом вдруг не стало денег и дом конфисковали. Ей пришлось очень тяжело, а я отмахнулась. Не хотела иметь ничего общего со всем этим, и Кира разрыдалась еще сильнее. Грег подошел и неловким движением погладил ее по волосам. Успокойся, не вини себя так. Ты училась в колледже, у тебя была своя жизнь, да и чем бы ты могла ей помочь? Я должна была быть рядом с ней тогда и сейчас. Она больше недели пролежала мертвая в своей квартире, а мы ничего не заметили. Этому нет оправдания. В этот момент заплакал ребенок, и Грег с явным облегчением на лице покинул комнату. Они на пределе, подумал Филдер. Но это не удивительно, то, что случилось, слишком ужасно. Джонсон никогда не оправится от этого. Кира потянулась за сумочкой, достала бумажный платок, вы сморкалась. Он никогда особенно не стремился поддерживать с ней связь. Кивнула она вслед Грегу. Слишком много работы, отдых только на выходные. Видите ли, моя мать была довольно тяжелым человеком. Слишком много ныла из-за развода, банкротства и так далее. Общение с ней очень напрягало. Думаю, поэтому ей так и не удалось завести подруг. Редко кому под силу долго такое выносить. Это ужасно, то, что я говорю, да? Я не должна говорить о ней плохо. И потом, какой бы она ни была, она не заслужила такой смерти. Филдер сочувственно посмотрел на Киру. Он видел мертвую Карлу Роберс. т Она лежала в гостиной, связанная по рукам и ногам клейкой упаковочной лентой. Убийца затолкал ей в горло скомканный кусок ткани на поверку оказавшийся клетчатым кухонным полотенцем. Карлу Роберс т с большой вероятностью вырвало, и она всеми силами пыталась выдавить из себя к л я п Что ей, по-видимому, все-таки удалось, предположил судмедэксперт еще на месте преступления. Но потом з л о у м ы ш л е н н и к так глубоко затолкал в нее эту тряпку, что женщина захлебнулась собственной рвотой. Ужасная должно быть была а г о н и я Филдер в очередной раз понадеялся, что Кира Джонс не станет расспрашивать его об этих деталях. Миссис Джонс, снова начал он, вчера вы сказали, что открыли дверь квартиры матери собственным ключом, поскольку на ваши звонки она не реагировала. Как вы попадали в ее дом до того? У вас есть ключ от подъезда тоже? Да, но дверь в подъезд все равно была открыта. Я звонила в домофон, ждала, а потом поднялась на лифте. Снова звонила в дверь ее квартиры, наконец отперла своим ключом. Вы уже тогда за п о д о з р и л и не ладное? Кира затрясла головой. Нет, я ведь не предупреждала, что приду. м а м а могло просто не оказаться дома. Она ведь иногда гуляла, ходила в магазин. Я думала дождаться ее в квартире. У кого-нибудь кроме вас есть ключи от этой квартиры? Нет, насколько мне известно. Судя по всему, продолжал Филдер, ваша мать сама впустила убийцу. Не обнаружено никаких следов взлома. Конечно, пока рано делать окончательные выводы, но вполне возможно, что ваша мать его знала. Глаза к и р ы наполнились ужасом. Она его знала? Что вы можете сказать о ее знакомых? Филдер заметил, что на глаза к и р ы снова навернулись слезы, которые ей на этот раз удалось сдержать. Собственно, у нее их не было. В этом и состояла проблема. Мама жила в полной изоляции. В тот вечер, когда мы в последний раз говорили с ней, я упрекала маму в этом, что она не заводит подруг, ничего не делает для того, чтобы они у нее были. Мама терпеливо выслушала, но у меня не сложилось впечатление, что что-то изменится. Филдер кивнул. Это вполне вписывалось в общую картину. Если у человека есть друзья или знакомые, его десятидневное отсутствие вряд ли останется незамеченным. Как давно ваша мать вышла на пенсию? Пять лет назад. После развода она устроилась на работу в аптеку, но там ей не очень нравилось. В конце концов, в шестьдесят лет она вышла на пенсию. К счастью, до того мама не устраивалась, куда попала, поэтому и зарабатывала неплохо. Иначе на пенсии оказалось бы в сложном финансовом положении, а так ей все-таки удавалось сводить концы с концами. В аптеке у нее бывали конфликты с другими сотрудниками. Нет, она ладила со всеми и все с ней. Но связи оборвались, как только она уволилась. Не думаю, чтобы она общалась с кем-нибудь из бывших коллег. А кроме них разве у нее не было какого-нибудь увлечения, хобби? Иногда люди сходятся на этой почве. Нет, ничего такого. А в доме разве она не общалась с соседями? Тоже нет. Там похоже каждый жил сам по себе и соседи не знали друг друга. Моя мать не из тех, кто может подойти познакомиться первым. Для этого она была слишком застенчива. Но она никому плохого не делала. Мама была хорошим дружелюбным человеком. Уму непостижимо, как она могла спровоцировать в ком-то такую ненависть. Это просто не укладывается у меня в голове. Филдеру пришли на ум жестокие подробности убийства. Очень может быть, преступник ничего не имел против Карлы Робертс, дружелюбной, застенчивой, несколько жалостливой по отношению к себе пенсионерки. У него могли быть проблемы с женщинами в целом. Садист, психопат, извращенец. Именно так все это до сих пор выглядело. Больше ничего не хотите добавить? – спросил инспектор. Кира задумалась. Нет, как будто. Или не знаю, насколько это может быть важно, но в тот вечер, когда мы разговаривали с мамой в последний раз, она у п о м я н у л а об одной странности. По крайней мере, ей это казалось странным. Она заметила, что в последнее время слишком часто случается, что лифт поднимается на ее этаж, но из него никто не выходит. Никто не выходит? Она была уверена в этом. Да, судя по всему. Иначе она бы слышала шаги. Все это тем более странно, что на восьмом этаже мама жила одна, и как долго это продолжалось? Она что-нибудь говорила об этом? Неделю или две, так она сказала. До того ничего подобного не было. Я еще ответила, что, может, система так устроена, что лифт останавливается на каждом этаже через равные промежутки времени. Но мы не успели углубиться в эту тему. Мама поняла, что у меня нет возможности продолжать разговор. Кира закусила губу. Филдер перегнулся через стол. Он искренне жалел молодую женщину. Потерять мать ужасно, тем более при таких обстоятельствах. Но отныне Кира обречена жить с чувством вины, мучиться ежедневно и ежечасно сознанием того, как бесердечно с пренебрегала матерью, отмахивалась от ее проблем. И это для миссис Джонс должно оказаться самым невыносимым. Инспектор был почти уверен в этом. Миссис Джонс. Снова начал он. У вас не создалось впечатления, что ваша мать почувствовала угрозу? Глаза к и р ы наполнились слезами. Да, выдавила из себя она. Мама была чем-то напугана. Она чувствовала угрозу, да. Но я отмахнулась от нее и на этот раз. Кира ткнулась лицом в колени и пронзительно закричала. Четыре. Мама Дарси пекла маффины. Почему сейчас все мамы пекут мафины? – подумала Джиллиан. Кому-то ведь приходится все это съедать. Эта мысль отозвалась в голове ноющей больью. Диана, мать Дарси, вычерпывала тесто из большой керамической миски в формочке. На кухне пахло шоколадом, маслом и миндалем. На столе стояли красные свечи, чайник с ванильным чаем и миска с леденцами. Наливай чай, – сказала мама Дарси. Она была стройная, привлекательная блондинка. Хорошо играла в теннис и гольф, фантастически готовила и умела создать в доме уют и красоту. Дочери любили ее. Диана часто вызывалась оформлять школьные вечера и с удовольствием участвовала в экскурсионных поездках в качестве сопровождающего лица. За это ее любили и учителя тоже. И еще она пекла маффины. Правда, на этот раз мысли Дианы были далеки от теплой кухонной атмосферы. Она думала об убийстве одинокой пожилой женщины, всколыхнувшем весь Лондон. Одну Джиллиан, похоже, это не затронуло. Бекки хотела отнести б о л ь н о й Дарси домашнее задание, и мать взялась ее сопровождать, поскольку не хотела, чтобы дочь одна р а з г у л и в а л а по темноте. Когда девочки уединились в комнате Дарси, Диана предложила Джиллиан выпить чаю. Джиллиан только что вернулась из лондонского офиса и очень устала. В другой день при подобных обстоятельствах она, конечно, отказалась бы от такого предложения, но мама Дарси еще в дверях набросилась на нее с расспросами. Ну и что ты думаешь об этом ужасном преступлении? Джиллиан в полном недоумении попросила разъяснить, о чем речь, и это решило ее судьбу. Словоохотливая Диана затащила соседку на кухню, где выложила все. что знала со всеми возможными подробностями. Говорят, бедняжка пролежала в квартире больше недели, и никто ее не хватился. Представляешь, какой ужас! Это насколько же одиноко й надо быть. Ужаснее всего, как мне кажется, то, что она была убита в собственной квартире, ответила Джиллиан. Как преступник вообще проник к ней? Об этом что-нибудь известно? Следов взлома нет. Выходит, она сама его впустила. Так что вполне возможно, убийца кто-то из ее знакомых. Не могла же она открыть неизвестно кому, только потому, что тот позвонил в дверь. Не могу поверить, что на свете бывают такие легкомысленные люди. Тут Диана снова занялась тестом для кексов, а Джиллиан, попивая чай, размышляла об ужасном убийстве и идеальных м а т е р я х и в то же время пыталась расслабиться, потому что где-то на фоне мыслей все еще маячила головная боль. Наполнив все формочки, Диана поставила их в духовку и установила нужную температуру. У нее, как будто осталась взрослая дочь, сказала она, присаживаясь за стол и наливая себе ч а ю Она и обнаружила тело. Какой кошмар! Искренне ужаснулась Джиллиан. То есть до того дочь не замечала, что от матери вот уже десять дней как ни слуху ни духу подхватила Диана. Странно, по меньшей мере. Надеюсь, мои дочери не такие. Джиллиан вспомнила утро и ненависть в глазах Бекки. Насколько оправданы подобные надежды в отношении ее ребенка? И вообще, может ли нечто подобное когда-нибудь случиться с Джиллиан? И как ее убили? Спросила она. Об этом полицейские не особенно распространяются, с сожалением с ответила Диана. т а й н ы е с л е д с т в и я и тому подобное. Разглашение, видишь ли, может повлечь подражательные преступления и ложные признания. Так написано в газете, но, похоже, убийство совершено самым зверским способом. Наверное, какой-нибудь психопат. Джиллен поморщилась. Или кто-то с патологической ненавистью к женщинам. Как можно так ненавидеть? В любом случае, это ненормально. Надеюсь, его скоро поймают. Я тоже надеюсь на это, подхватила Диана. Некоторое время обе женщины молчали, а потом Диана вдруг сменила тему. Ты пойдешь на рождественский вечер в гандбольный клуб? Я ничего об этом не знала. Вечер, говоришь. Разве Бекки тебе не сказала? Уже в эту пятницу? Может, она и говорила. Да я пропустила мимо ушей. Ответила Джиллен, хотя и знала, что ничего такого не было. Она всегда внимательно ловила каждое слово дочери, но Бекки никогда ни чем с ней не делилась, и в этом была проблема. Так ты идешь? Повторила вопрос Диана. Каждый приносит что-нибудь к чаю, ну печенье или что-то вроде того. Уверенно будет весело. Да, конечно. Так вот, зачем эти дурацкие кексы? Ничего, переживем и это. Лишь четверть часа спустя Джиллиан удалось вырваться под предлогом, что скоро вернется Том и нужно готовить ужин. Оказавшись с б е к к и на темной улице, Джиллиан с облегчением подставила лицо холодному ветру. На какой-то момент она возненавидела и украшенную к р о ж д е с т в у кухню, и запах выпечки, и безупречную во всех отношениях Диану. Почему ты не сказала мне о Рождественском вечере в Гандбольном клубе? – спросила Джиллиан дочь. Просто не возникло такого желания, – пробормотала Бекки. Какого такого желания? Говорить со мной об этом или идти на вечер? Говорить. Почему? Бекки молча ступила на подъездную дорожку. Машина Тома стояла перед гаражом. Обычно он уезжал в Лондон раньше Джиллиан и позже возвращался. Джиллиан приходилось приспосабливать свой график под Бекки и домашнее хозяйство, поэтому в офис они с Томом ездили порознь. Джиллиан схватила дочь за руку. Я жду ответа. Какого ответа? Как будто удивилась Бекки. На мой вопрос. Почему ты не сказала про вечер в гандбольном клубе? Я хочу, наконец, отдельное подключение к интернету. Это не ответ. Все в нашем классе чушь. Ни за что не поверю, что у каждого в вашем классе отдельное подключение к интернету. Интернет это очень опасно. Там за каждым кустом прячутся извращенцы, которые заманивают невинных девочек в чаты, а потом... К сожалению, есть и такое. Вздохнула Джиллин. Но это полбеды. Просто ты еще недостаточно взрослая, чтобы самостоятельно разгуливать по интернету. Это не пойдет тебе на пользу. Но почему? почти закричала Бекки, потому что сейчас для тебя куда важнее учиться, делать домашние задания, общаться с друзьями, заниматься спортом. Бекки закатила глаза. Мне уже двенадцать, а ты обращаешься со мной как с пятилетним ребенком. Это не так. Это так. Даже когда я просто хочу пойти к Дарси, ты увязываешься со мной, потому что боишься, что по дороге что-нибудь может случиться. Ты так ненавидишь общаться с ее матерью. Почему бы тебе не отпустить меня одну? Потому что уже поздно. Потому что почему ты мне не доверяешь? Тут Бекки увидела отца, который стоял на пороге дома на фоне ярко освещенной прихожей. Не дожидаясь ответа матери, девочка бросилась к нему в объятия. Джиллиан медленно последовала за ней. Пять. Она вздрогнула, заметив скользнувшую по стене за телевизором световую кеглю. И тут же задумалась, не вообразила ли себя это, или же свет просочившийся в реальность от г о л о с о к сновидения. Эн уснула, хотя по телевизору шел интересный детектив, но такое случалось и раньше. Она была жаворонком, просыпалась в половине пятого утра бодрой и полной сил, а вечером могла лечь и в восемь. Эн села на стул, прислушалась, но ничего не услышала. В последнее время так бывало вот уже три или четыре раза. Снаружи подъезжала машина, и по стенам гостиной пробегал отблеск фар. А потом все прекращалось: ни света, ни звука, вообще ничего. Как будто кто-то вдруг выключал и мотор, и фары. Для чего, интересно? Чтобы просто так стоять в темноте? Н Уэстли была не из слабонервных. Когда такое случилось в первый раз... Она встала с постели и открыла входную дверь. Даже прошла по мощенной дорожке через сад к воротам. Но как ни вглядывалась, ничего не увидела. Лес почти вплотную подходил к ее забору. Энн знала, что ночная темнота никогда не бывает совершенно непроницаемой для человеческого глаза, но в этом месте она сгущалась почти до абсолютной черноты. Именно расположение дома и делало поведение машины таким странным. По близости не было даже нормальной асфальтированной дороги. Чуть в стороне располагалась полузаброшенная парковка, от которой отходили пешеходные тропки в лес. Летом, особенно по выходным, там еще наблюдалось некоторое оживление, но зимой, тем более ночью, разве какая-нибудь влюбленная парочка? Только вот зачем им гонять машину? Энн подошла к окну, но увидела лишь собственное отражение на стекле. Она выключила телевизор и ночник в углу и снова вгляделась в ночь, где смутно угадывались очертания сада: заросли кустарников, высокая трава, ветви плодовых деревьев теперь совершенно голые. Каждое лето Энн собирала богатый урожай вишни, яблок и груш и неделями варила желе и джемы. Все это хранилось в банках под крышками на резиновых кольцах, и на каждой банке была аккуратно подписанная этикетка. Помимо прочего, это память о Шоне. Он больше всего на свете любил этот сад, как и домашнее варенье, которое Энн и варила прежде всего для него. Теперь ей вовек не съесть того, что хранится на полках в подвале и будет безжалостно выброшено на помойку после ее смерти. Они с Шоном обнаружили этот дом восемь лет тому назад во время прогулки. Тогда они приехали в т а н б р и д ш у э й л с симпатичное местечко. затерявшиеся среди лугов, лесов и полей на западе Кента. Эта местность славилась фруктовыми садами и бесконечными полями хмеля. Лето было жарким и сухим, поскольку дожди шли нечасто, а весной в воздухе висел тяжелый сладкий аромат цветущих яблонь и груш. Шон и Энн бродили по лесу, где в свежей майской зелени белили колокольчики ландышей и золотилась в е т р е н и ц а когда их глазам открылось это строение. более всего н а п о м и н а в ш е е о д и н о к о е пристанище охотника или лесника. Заброшенный и явно нежилой дом не выглядел особенно привлекательным, но Шона это не с м у т и л о Он с первого взгляда влюбился в сад и с тех пор говорил только о нем. Какой большой участок и столько деревьев, сирень, лабурнум, жасмин, чего здесь только нет! Это то, о чем я мечтал всю жизнь. ей сразу не понравилась его идея. тогда им обоим было под шестьдесят, и Энн казалось неразумным обременять себя под старость имуществом, требующим тяжелого физического труда. но Шон убеждал ее в обратном. именно потому, что скоро выйдем на пенсию, мы можем себе это позволить. тогда нам не нужно будет никуда торопиться. сама подумай, что ты станешь делать в квартире, смотреть в окно. давай, решайся. Почему бы еще раз не попробовать что-то новое? И они купили этот дом. Это оказалось несложно, потому что больше он никому не был нужен. Дом находился в муниципальной собственности, и от него были рады избавиться. С тех пор все свободное время, каждые выходные и праздники, Шон и Энн проводили в лесу. Медленно, шаг за шагом, отремонтировали дом, и Энн с удивлением обнаружила. что эта кропотливая работа действительно скрасила ее жизнь. Они отшлифовали старый паркет, выложили плиткой кухню и ванную, покрасили стены и вставили новые окна, укрупнили комнаты, разрушив внутренние перегородки, деревянную террасу с южной стороны оградили перилами и снабдили спускавшимися в сад ступеньками, срубили несколько деревьев, чтобы больше стало света и солнца. На чердаке под крышей Энн оборудовала студию. За несколько лет до того она открыла для себя мир живописи, которая с тех пор стала ее страстью. Она подумывала выйти и посмотреть, но увидеть припаркованную машину можно было не иначе, как проделав путь до самых ворот. Энн поежилась при одной мысли о ночном холоде, поджидавшем снаружи, не говоря о том, как там темно. Похоже, она все-таки вообразила себе этот скользивший по стене свет, или же он ей приснился. Но что-то ведь разбудило ее. Эн попыталась подавить поднимавшуюся изнутри волну панического страха. Она здесь совсем одна. Днем это не доставляло никаких неудобств, но ближе к вечеру приходилось брать себя под контроль, чтобы не предаваться тревожным мыслям. Эн снова зажгла свет. И прошла на кухню, красивую новую кухню из беленого дерева, с плитой п о с р е д и н е и большим разделочным столом напротив двери, выходящей на террасу, где можно было позавтракать, почитать газету за чашкой кофе. Плеснула в рюмку бренди, выпила. э Н не н имела привычки решать проблемы при помощи алкоголя, но на этот раз бренди ее успокоил. Даже когда умер Шон. Эн не пристрастилась к бутылке и ни у кого не просила помощи. По опыту она знала, что работа лучший способ справиться с психическими проблемами, поэтому первым делом бросила все силы на сад. Потом много рисовала и так пережила первый самый ужасный год. С тех пор прошло еще два с половиной года, а у Эн все было под контролем: мысли, чувства и вся ее одинокая жизнь. Шон умер, когда они уже у п р а в и л и с ь с домом. В середине лета, спустя пару недель после своего шестидесятилетия, он вышел на пенсию в июне. Месяц спустя и Энн оставила педиатрическую практику ради заслуженного отдыха. В первых числах июля хотели отпраздновать начало новой жизни в отремонтированном доме. Расставили мебель в саду, утопавшем в цветущем жасмине. Они пригласили восемьдесят человек. И почти все согласились. За день до торжества Шон взобрался на крышу, чтобы развесить вдоль ж е л о б а гирлянду с разноцветными лампочками. Спускаясь, пропустил на лестнице первую ступеньку и упал. Шон сломал шейку бедра, но в остальном поначалу ничто не предвещало трагической развязки. При том, что он попал в больницу и вечеринку пришлось отменить, что повергло Шона в отчаяние. Но самым страшным о к а з а л а с ь пневмония. которая развелась впоследствии и от которой не помогали никакие лекарства. Шон умер месяц спустя, прежде чем Энн успела осознать, что произошло. После похорон где-то в ноябре она сама взобралась на крышу и сняла все еще висевшую там гирлянду явно не с т о и в ш у ю принесенных ей жертв. После второй рюмки Эн окончательно расслабилась и пришла к выводу, что действительно вообразила себе скользнувший по стене свет, а разбудил ее, скорее всего, телевизор, крики, выстрелы, такое бывает в криминальных фильмах. Тем не менее заперла дверь со всей возможной предосторожностью, использовав предохранительную цепочку, что редко делала, и закрыла ставни на окнах первого этажа. Хуже, по крайней мере. Не будет.